Глава пятая. Николь Гнесова, ректоресса Академии ведьм. Я так вымоталась, что сил возмущаться не осталось. Я молчаливо терпела, когда Себастьян, захватив Райна, вытащил нас из уз порталом прямо в его столичный особняк. Находился этот громадный трехэтажный домино на одной из центральных улиц Даркшторма в окружении чуть менее пафосных, но также невероятно дорогих мраморных особняков. Да, ерхи в Манжунте живут лучше королей. Про заказать еду Ерхцелитель пошутил, потому что к нашему приходу его личные повара закатили такой пир, что могли бы угодить самому взыскательному любителю вкусной изысканной еды. А я была всего лишь ведьмой, потратившей прорву сил и готовая сожрать быка, лишь бы их восстановить. Ужинать сели втроем. Райан порядком опешил от того, что хозяин и его позвал за стол, но быстро скрыл это за хмурой миной. Когда мы насытились и стали посматривать друг на друга, ожидая, кто первым завяжет разговор, Первым не выдержал фамильяр. «Ян, ты меня решил закормить, чтобы потом мучительнее наказать? Говори сразу, какое наказание ты мне придумал за побег? Бить будешь?» Ни один мускул не дрогнул на лице ерхцелителя. Сняв салфетку, он принялся разглаживать ее на столе, игнорируя направленные на него взгляды, и спокойно ответил. «Я никогда тебя не наказывал телесно. Не бить, не морить голодом я тебя не собираюсь. А за свой побег ты сам расплатился, поскольку волновался за меня». И, кстати, спасибо, что вступился перед собратьями». Надо было видеть, как вытянулось лицо Фифа в этот момент. Готово поспорить, он был растроган, но паршивец такой тщательно это скрывал. «Чтоб ты знал!» — зло сверля хозяина взглядом гневно выпалил Фиф. «Я ни капли не рад тому, что вынужден подчиняться привязке. И как бы ты ни строил из себя доброго мага, я подневолен. Я ненавижу то, что вынужден помогать тебе». Ненавижу эту магию, что заставляет меня слушаться, и я буду стараться найти лазейку изо всех сил, чтобы освободиться от этого гнёта». Ух, как меня бесил этот взорвавшийся Фиф. Он сейчас был в полностью человеческой ипостаси, которая сильно смахивала на внешность Яна. Так и хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжеленьким. Какой он глупый. Сам не понимает своего счастья. Ему бы жить дорадоваться да тому, что он достался такому хозяину, и ведь явно не просто из-за магии привязан к нему, Но нет, он выпендривается, что у него нет теплых чувств, что он весь такой крутой и не нуждающийся ни в ком. Бесит. Нужно срочно сменить тему, а то я начну заступаться за верх и поколочу этого его Райна. Поэтому я сказала. «Муж, а давай проведем совместный научный диспут с адептами?» Ян заинтересованно сверкнул зелеными очами на меня. «Да все, что захочешь. Мне так нравится, как звучит слово «муж» из твоих уст». «Бесит. Пока злилась на Фифа, забыла, как же он меня бесит». «Ну ничего, я ему задам жару на диспуте. Дам ему заведомо проигрышную позицию. Разнесу его доводы так, что тот позор, когда я его метлой отшлёпала, ему покажется детским лепетом». «Видимо, я слишком громко думала, потому что муж поинтересовался». «О чем будем дискутировать?» «Да так, сущая ерунда. Я и женская половина адепток будем отстаивать позицию, что женщинам нужно учиться магии, если у них есть способности. А ты и те адепты, кто к тебе присоединятся, что нет» жесткие, но такие невероятно нежные в поцелуях губы Яна расплылись в улыбке, когда он ответил. «Но я считаю, что девушкам так же полезно учиться владеть своим даром, как и парням. Для магии нет разницы, какого пола ее обладатель». Я улыбнулась в ответ, да так, что ерхцелитель сразу подобрался и стал серьезным. «Ян, что тебе стоит? Мне же для дела нужно, чтобы ты нашел контраргументы для диспута. Ты же такой умный!» Муж явно не желал брать на себя такую точку зрения, но я привела еще несколько контраргументов. Решающими из них были те, что я привела в спальне, так что муж покладисто сдался на милость будущей победительницы диспута. О предмете научного диспута я объявила заранее, поэтому в аудиторию адепты входили подготовленными и заряженными на то, чтобы биться за свою правду до конца. Мне не пришлось их рассаживать, они сами скучковались в двух противоположных концах лектория, в зависимости от того, какую точку зрения в споре собирались принять. За меня, ожидаемо, решили играть все мои ведьмочки из Авиза и три адептки-некромантки первого курса – Мелани Хильд, Кэсси Хильд и Эйрания Харт. Приятно порадовало наличие в наших рядах четверых адептов-некромантов мужского пола. На стороне Себастьяна Края был ощутимый численный перевес. Больше собственного мужа в Академии темнейшего черепа меня раздражали только патриархальные взгляды, господствовавшие над доводами разума. Этим некромантам жизнь уже неоднократно давала понять, что их нелюбовь к прекрасному полу не более чем миф, но они упорно не желали замечать очевидные вещи. «Господин Край», — обратилась я к мужу, — «ваши подопечные там, мои тут». Я показала на две группы скучковавшихся адептов. Ян и не подумал отойти от меня поближе к своей половине и произнес, обращаясь к аудитории. «Господа адепты АТЧ!» Я сделаю все, что в моих силах, чтобы наша сегодняшняя дискуссия позволила рассмотреть вопрос со всех ракурсов и не превратилась в банальный базарный спор. А я была совсем и не против устроить тут базар. Мне хотелось выпустить пары и словесно уничтожить зазнавшихся некромантов, но об этом я, как порядочный преподаватель, промолчала. «Конечно, и мы с коллегой будем следить за порядком», в свою очередь обратилась я к присутствующим. Ведь сегодня у нас такая непростая тема дискуссии. Мы будем рассматривать аргументы «за» и «против» обучения представительниц прекрасного пола магии. В этом мне будет помогать мой коллега, ерхцелитель Себастьян Край. Он будет выступать на стороне тех, кто против того, чтобы женщины учились магии, даже если у них есть к ней способности. И начнем мы с аргумента команды господина Края. Противники обучения девушек в ответ на мои слова заныли, что у них будет на один аргумент меньше. Пусть девушки начнут. Себастьян недовольно зыркнул на них, и те мигом замолчали, а муж спросил. «Кто готов быть первым?» Вверх взметнулось множество рук, и ерхцелитель назвал фамилию того, кто будет говорить. «Если научить девушек владеть магией, то они попытаются ее использовать как элемент убеждения в семейных ссорах. Тогда анекдотичные ситуации со скалкой и сковородкой пополнятся байками, как жена приложила мужа чарами, и потерпевшей стороне будет ни разу не смешно». Первого выступавшего стали поддерживать репликами сидевшие рядом сокурсники, и Себастьян велел им замолчать и послушать, что скажут их оппоненты. Я выбрала одну из ведьмочек, которая часто невнимательно слушала лекции. Мне нужно было на ее примере показать, как не надо отвечать в споре. «Обученная ведьма, ой, простите, магиня любого профиля, может обеспечить верность своего мужа. Зелье никто не отменял». Адепты обоих групп заговорили разом, образуя гвалт. Я использовала чары тишины так, чтобы все звуки стали неслышны в аудитории, и когда адепты поняли бесполезность голдежа и затихли, сняла чары и сказала. «Чтобы мне не повторять этот фокус, говорить будем строго по одному. И кто это будет, решаем мы с господином Краем. Смотрите, у нас аргумент про одно, а контраргумент про другое. Так будет бесполезная болтовня. Чтобы был дискусс, нужно слушать то, что говорит оппонент, и отвечать ему». Поэтому, прежде чем приводить свои доводы, вам нужно выразить ваше мнение по поводу того, что сказал выступивший до вас. Из группы Яна раздался вопрос: Это как? Я направила на выскочку негодующий взгляд. Адепт стушевался и попытался затолкать свое грузное тело под парту. Говорить только с разрешения преподавателей в следующий раз буду наказывать. Например, можно ответить так. Я обернулась к тому, кто начинал спор. Я согласна, что магия это оружие получше скалки и сковородки. Если не учить владеть силой, то спонтанные выбросы магии в семейных ссорах могут быть катастрофическими. Если же, к примеру, ведьма бьет с пониманием своей силы, то она станет безопасна для мужа и окружающих, если те не будут ее бесить и сознательно выводить на эмоции. Таким образом, она сможет быть самостоятельной от мужа и только сама решать, нужен ли он ей вообще. Я сделала паузу и оценила обстановку. Мои радовались, противники негодовали. Но делали это пока только убийственными взглядами, что радовало. Я продолжила. А после можно и собственный аргумент приводить. Что там было? А, то, что жена может подпаивать мужа приворотным зельем? Ну, такое себе занятие. Зачем вам этот мужик, которому приворот нужен? Вы побочку видели? Ведьмочка, предложившая это, опустила глаза вниз. Ясно, опять мимо ушей пропустили лекцию. Напишите к следующему занятию доклад про сопутствующие эффекты при привороте. Но в целом идею можно использовать, если слегка докрутить. «Магия может стать весомым аргументом в борьбе за верность супруга. Если он будет знать, что его ждет, если изменит, то сто раз подумает, прежде чем расчехлять причиндалы перед левой девицей. Ваша очередь отвечать». Адепты группы Себастьяна таращились на меня во все глаза. Кажется, я их не на шутку напугала. Решив смягчить эффект, я милостиво разрешила. «Даю вам пять минут, чтобы посовещаться и придумать ответ. Время пошло». Себастьян отлип от меня и спустился к своей половине спорщиков, чтобы участвовать в общем обсуждении. Я видела, что он эмоционально что-то доказывал, и конца болтовне не было видно, но я сказала «пять минут» — значит, пять минут. После того, как они услышали, что времени я больше не дам, все тычками заставили одного из парней отвечать. «Короче, о чем тут говорить вообще, если женщины эмоционально нестабильны?» Его перебил Ян и велел говорить то, что решила вся группа. Закатив глаза, молодой человек с неохотой проговорил. «Да, так и есть. Владеющий даром не изменять будет страшновато. Но тогда и в жены таких мало кто согласится брать. Я бы привел вам меткую метафору, но мне не разрешили. Теперь наш контраргумент. Известный факт, что девушки более подвержены влиянию эмоций, чем мужчины. А теперь представьте, что из-за высокого уровня владения магией у женщин появится возможность зарабатывать, защищать себя и прочая никому не нужная самостоятельность. Это же как их характер испортит. «Неизбежно начнутся выяснения, кто в доме главный, а тут вспомните про взрывоопасность женского темперамента. И они будут применять магию. Да это же невосполнимые разрушение, вплоть до уровня природного катаклизма». Парень сел, и моя группа не спешила высказываться. На лицах чувствовалась напряженная работа мысли. «Ну же, девочки и четыре мальчика, давайте, я в вас верю». «Не вынуждайте меня говорить вместо вас». Я показала своим ведьмочкам секретный знак, чтобы они не вступали в разговор. Мои ведьмочки просто засыпали бы обвинительными речами оппонентов, а вот адептки и адепты АТЧ не привыкли отстаивать свои права, поэтому я хотела, чтобы они в первую очередь потренировались. Я дала им пять минут и последовала примеру Себастьяна, сама присоединилась к обсуждению. Это была не первая лекция, и я успела запомнить, как кого зовут. Вот сейчас слово взяла Мелани Хилд. ее младшая сестра Кэсси Хилд сидела рядом и нетерпеливо ждала, чтобы самой высказаться. Есть вариант доказывать, что мы спокойные и уравновешенные магини, но я полагаю, что нас все равно заклеймят неуравновешенными, поэтому предлагаю думать в другом направлении, а именно о том, что обученная магиня – это лучшая жена. Ведь самостоятельная, твёрдо стоящая на ногах женщина чувствует себя счастливой и будет делиться внутренним теплом с близкими. Предлагаю строить нашу аргументацию на этом моменте. Я покивала, показывая, что согласна с этими доводами. Едва старшая из семьи Хильд замолчала, заговорила младшая. «Да зачем выделять что-то одно? У нас столько всего, что можно сказать, как контраргументы. Вот послушайте. Самостоятельность, заработок, верность мужа и крепость семьи, умение контролировать силу». Кэсси умолкла, исчерпав запас версий, и в разговор вступил Арн. Он был не прямым родственником Хильдом, но каким-то хорошим другом семьи. «Девушка, контролирующая свою магию, сможет постоять за себя при нападении». Я устала сидеть молча и ехидно добавила. Или отомстить обидевшему ее неверному супругу? Ладно, кроме шуток Кэсси права, нам не нужно распаляться. Важно убедительно выступить, а потом я скажу, что время дискуссии истекло, и последнее слово останется за нами. Так что готовимся выдвинуть самые сильные аргументы». Пока я говорила, подняла руку молчавшая до настоящего времени третья девушка среди некромантов. Эйрания Харт. «Адептка Харт, говорите, мы вас слушаем», — велела я ей. Девушка откинула назад густые черные пряди и, взглядом закручивая их в спираль, сказала. То, что для нас плюсы, для мужчин минусы. Взять хотя бы то, что так мы уравновешиваем силы, у нас появляется меньшая зависимость от супруга, и мы становимся самостоятельными. А по поводу главного преимущества, так это само использование магии. Начиная от помощи по хозяйству, если есть крупица бытовой магии, можно экономить на прислуге. А если магия боевая, то тут вообще простор для применения. Например, можно пойти на службу к королю а еще постоять за себя и мужа при нападении. «Или отомстить обидевшему ее супругу», — меланхолично добавила Кэсси. «Не даст себя в обиду, но и не будет угрозой для окружающих», — это вставил Арн. Я тоже не удержалась от саркастического замечания. «С легкостью заменит мужа на час». Девушки засмеялись, а я оборвала веселье, сообщив. «Пять минут вышло. Мне нравится вариант, предложенный Эйранией Харт». «И ранее озвучьте его и все те дополнения, что мы вам сказали». Адептка Харт была из древнего известного рода и привыкла выступать на публике. Давая ей слово, я знала, что делала, и она меня не подвела. Наши оппоненты слушали. Они слушали. Это, несомненно, была победа. Тем не менее, я решила закрепить результат и самой подвести итоги дискуссии. Но чтобы последнее слово уж точно осталось за мной… Итоги диспута я подвела после того, как сообщила, что на этом давайте отпустим господина Края и поблагодарим за помощь. У него наверняка куча дел. Себастьян поднялся, направился на выход, но внезапно развернулся и сказал, обращаясь к адептам. Знаете, что я считаю главным? То, что происходит между мужчиной и женщиной. Волшебство в любви. И когда любишь, то абсолютно неважно, владеет чарами любимая женщина или нет. Вообще ничего не имеет значения, потому что любишь не за что-то, а вопреки всему. «На этом я вас покидаю. Спасибо за интересную дискуссию. Напоминаю, что после этого занятия жду вас всех не в лектории, а у главного портала Академии. Будем перемещаться в заповедник и выбирать себе очеловечившегося ФИФа. Себастьян ушел, а адепты обеих групп взволнованно зашептались. Всех взволновало предстоящее посещение заповедника. Взволновало настолько, что мою тщательно продуманную и отрепетированную речь о преимуществе обучения девушек магии слушали в Ух, какой раздраженный я уходила с занятия. Этот новоиспеченный муж сегодня меня сделал. Но ничего, я подготовлюсь и нанесу ему такой сокрушительный удар, что он и смотреть в мою сторону будет бояться. Не будь я Николь Гнесова, ректоресса Академии ведьм.